Глава 9. Три или четыре раза по дороге к смоляному озеру заботливая госпожа Кайл подсказывала Рибому, что на пути аномалии. Он молча обходил их. Ящик нести ему в этот раз не доверили, винтовку отобрали, и сталкер шагал как заключенный, сложив руки за спиной. Он понимал, что не все аномальные очаги можно отследить даже самым совершенным детектором, но было как-то наплевать. Рябой почти хотел, чтобы сейчас откуда-нибудь выскочили зомби, ведомые тем самым потерявшимся у осиного гнезда деструктором, и закончили эту историю. Он даже был готов погибнуть первым. Единственное, что еще беспокоило Рябова, это возможность оказаться под властью кукловода, однако даже эта опасность казалась ему не такой уж великой по сравнению с переживаемым унижением. Он уже тысячу раз пожалел, что положил оружие и ругал себя последними словами. Выходило, что испугался. А надо было не прогибаться в который раз, а шмальнуть проклятый ящик, разнести приборы, хоть напоследок насолить шейху. — Верно говорили. — Засранец ты, рябой! Терзал он себя, понуро опустив голову и совершенно не интересуясь окружающими. Позор зоны и флер права. Зачем я ей такой нужен? Бросил ее, ведь все-таки бросил. Хорошо, что мы больше не увидимся. Ни к чему мне в этот раз выходить за периметр. Слышала Зона эти мысли или нет, но ни единый мутант не потревожил группу. Они выбрались из леса на заросшую пижмой пашню, и Рябой с некоторым даже удивлением понял что упорный толстяк с бриллиантами добрался-таки до своей цели, несмотря ни на что. «Впереди смоляное озеро», — Рябой остановился. «Дальше мне идти ни к чему. Видите, облака как бы спиралью закручены. Центр спирали над центром озера. Я пока не вижу фаты». Госпожа Кайл поравнялась с ним, но сместилась на несколько шагов. Ствол Хопфула смотрел в живот сталкера. «Доведи нас до перега!» «Фарид, чаще смотри назад!» «Да!» Секретарь совершенно выдохся. Очки сидели на нем как-то криво, волосы слиплись от пота. Для хлипкого парня ящика снаряжения были все же тяжеловаты. Шейх что-то сказал помощнице. «Поднимемся на тот холм», — перевела она, — «Это достаточно безопасно?» «Мне какое дело? Сами смотрите. И зачем мне с вами подниматься?» «Мне так хочется!» Кайл опустила ствол. «А еще мне хочется прострелить тебе ногу и оставить тебя здесь подыхать. Делай, что велено. Иди вперед!» «Я тебе не отмычка!» Уперся ребой уверенный, что теперь ты его не сдвинуть. «Смоляное озеро впереди!» «Хочешь, стреляй, хоть в ногу, хоть в голову, мне наплевать!» Шейх снова что-то сказал, и Кайл рассмеялась. «Он говорит, что найдет твою папу и поотревает ей конечности, как мухи. У него много людей, и мы прямо сейчас можем с ними связаться. Выйдет из соны, и ее будут ждать!» У Рибова уже слов не было, чтобы ругаться. Пришлось отнестись к ситуации рассудительно. С одной стороны, на себя ему уже наплевать. С другой, они могут не блефовать, и тогда флёр пострадает. Так что терять? Больше унижения всё равно невозможно. «Клянусь», — сказал он, делая первый шаг к холму. «Клянусь, буду жив, сам вам всё поотрываю». Ему никто не ответил. Спустя десять минут они благополучно поднялись на холм, и перед ними открылась вызывающе чистая, сверкающая гладь озера. Рябой впервые понял, что вечный круговорот облаков над водой никогда не мешал солнцу. Здесь всегда хорошая погода. Если осиное гнездо напомнило гостям зоны автомобильную свалку, то смоляное озеро было скорее похоже на огромный салон подержанных автомашин. Вот только находился он под водой. Земля в этом месте просела уже после того, как зараженную технику собрали сюда для захоронения в могильник. Невооруженным глазом с холма мало что можно было рассмотреть, но шейх приник к биноклю, и ребой знал, он восхищен. Автобусы, грузовики, армейские джипы, все они стоят под всегда спокойной, всегда прозрачной поверхностью Смоленого озера, ровными рядами. Теперь все... почти. Кайл присела чуть в стороне, чтобы не возвышаться над невысоким кустарником, захватившим весь этот холм, а скорее просто пригорок. Она сделала Рябому знак, чтобы и он опустился на траву. Сталкер послушался. Он устал. Не столько от похода, сколько от нервного перенапряжения, которое теперь сменилось внутренней пустотой. «Скверно выглядишь», — сказала Кайл, поглядывая то на Рябова, то на Фарида, быстро открывавшего ящики. — Не ошелец ты, мне кажется. Куда пойдешь в таком состоянии? Только очередному вашему монстру на обед. — Не унывай, жандарм. У тебя тоже есть все шансы туда попасть. Криво усмехнулся Рябой. — Мы далеко, район опасен. Даже здесь, далеко от технопрома, смоляное озеро остается смоляным озером. «Оно крадет души, ты знал? Пожалуйста, обращайся ко мне в шенском роде. Да, я знаю ваши побасенки. А еще я знаю, что за ними стоит, в отличие от тебя, недотепа». Шейх, налюбовавшись, отпихнул Фарида от аппаратуры и начал быстро что-то собирать и настраивать. Секретарь буквально рухнул на землю. «Вот с помощью этого вы надеетесь обезопасить зону для человечества?» Рябой кивнул на совсем небольшую установку с короткой толстой антенной, окруженной сетью проволочных отростков. Там, к югу, есть лагерь научников. Мы к ним порой заглядываем. Так вот, у этих парней аппаратуры вагоны. И везут каждый день. Но зоне все мало. Плевать на них. Кайл вдруг привстала всматриваясь в сторону леса. Тот деструктор, который натравил на нас сомби у осиного гнезда. «Он может быть здесь. Маловероятно. Они не любят Смоляное озеро. Там в центре какая-то пси-установка людей крадет». Рябой решил, что уже достаточно потешал Кайл. «Я могу идти, или прикончишь меня?» Шейх вскрикнул что-то необычайно довольный и пнул секретаря, который тут же пополз помогать боссу. В руках у Фарида оказалась еще одна антенна, соединенная с установкой длинным, коротким, толстым проводом. «Это зомби?» — Рябой повернул голову. Кайл указывала на бредущего к ним худого парня в той же форме, что и вчерашние зомби. Значит, кукловод все же последовал за ними. «Зомби. Только не понимаю, зачем он к нам прет. Без хозяина остался, наверное, вот и прет, куда глаза глядят». И тут сталкер сообразил. «Не стреляй! Он идет к центру смолик к псиустановке или что там такое. Она его зовет. Он пойдет по крышам машин, и больше мы его не увидим». Хайл бросила короткий взгляд на озеро. Дальше от берега висел непроглядный туман, сливающийся с кружащимися в высоте облаками. «Ну, тогда почему он идет прямо на холм, к нам, «Ну, а ты думаешь, много он соображает? Не стреляй!» Рябому всегда было немного жаль зомби. Самое страшное, что может случиться с человеком, угодить в лапы мозголома. Слушаться его, пока есть силы, а потом быть пожранным заживо. Конечно, много жути рассказывали и про гоблинов, и про ушедших к центру Смоленого озера, и про монумент. Но ребой больше всего боялся деструкторов. Кайл по-арабски доложила о гости шейху, указала рукой. Хозяин, оторвавшись от драгоценной техники, взял в руки бинокль. Однако Рябой сам уже видел, зомби что-то несет перед собой в обеих руках, будто маленький ребенок драгоценную игрушку. Приблизившись метров на пятьдесят, бывший человек бережно положил вещь на траву, будто некий дар, повернулся и снова пошел к лесу. «Фарид!» Коротко скомандовал шейх. Секретарь, испустив тяжкий вздох загнанной лошади, закинул на плечо винтовку и поплелся смотреть. Спустя минуту он вернулся с компактной рацией, на которой тут же замигал огонек вызова. Шейх, явно опасаясь подвоха, приказал Фариду отойти подальше и ответить. На секретаря было жалко смотреть. Тем не менее приказ он, как всегда, исполнил. Коротко с кем-то пообщавшись, Фарид сообщил шефу нечто по-арабски. Рябой разобрал только дезертир и рассмеялся. «Ну, конечно! Как без этого типа могло обойтись?» «Помолчи», — приказала Кайл. Она о чем-то поговорила с негодующим шейхом. Фариду, наконец, разрешили подойти, и шейх, опасливо взяв трубку, заговорил по-английски. И, насколько понял Рябой, не слишком умело. Ему пришлось передать трубку госпоже Кайл, которая, прислушиваясь, как-то переводила ему на арабский. Хозяин что-то настроил в своей установке и нацелил вторую антенну куда-то в сторону ЧАЭС. На Нарябова в суете перестали обращать внимание. Впрочем, он и сам забыл, что собирался уйти. Судя по серьезным лицам спутников, творилось нечто важное. «В сторону ЧАЭС, антенна...» ребой потихоньку пересел чуть ближе к Фариду. У этого вырвать оружие было проще. А другая антенна на Смоляное озеро смотрит, к центру. Там же чертовщина всякая, психическая, или как там ее? Что они творят? Шейх возбужденно что-то воскликнул, всматриваясь в крошечные экранчики. Неизвестный прибор издавал ровный гул, мигал разноцветными огоньками, и все это почему-то очень не нравилось Рябому. «Что происходит?» «Что?» Кайл выпрямилась и утерла пот со лба. «Все хорошо, дружочек. Вот теперь все хорошо». Гул нарастал. Он стал таким низким, что сталкеру почудилось, будто его собственные кости начинают вибрировать. Шейх щелкнул чем-то, и наступила тишина, тут же прерванная громовым раскатом, донесшимся от смоляного озера. «Все хорошо», — повторила Кайл. «Ну, Рябой, пора прощаться». «Ладно», — он встал. «Винтовку дадите?» «Она тебе не понадобится. Возьми фотета». Она протянула ему миниатюрную блестящую бомбу на длинной игле. ребой не понимая, что происходит, удивленно посмотрел на Кайл, но тут же опустил глаза — Его рука сама протянулась и приняла подарок. «И это...» — добавила госпожа, вручив пульт. «Нажмешь на кнопку, когда отойдешь до леса». Начав спускаться с холма, ребой понял, наконец, что происходит. То есть на самом деле он, конечно, ни черта не понимал, но хотя бы осознал, что действительно дойдет до леса и нажмет кнопку однако ноги вдруг понесли его в обратную сторону. Май господин кое-что забыл», — ехидно сказал счастливый, отложивший оружие в сторону Фарид. «Тебе они больше не нужны». Госпожа Кайл сорвала перстни с послушно вытянутой руки сталкера. Голосовых команд не было. Рябым управляла чертова штуковина с двумя антеннами, соединившими в зоне что-то очень важное. Кайл заметила направление его взгляда и рассмеялась. «Мы используем пси-энергию смоляного озера. Это могучий источник. Только надо уметь им пользоваться, чтобы мозги не взорвались. И есть люди, которые поняли, как это сделать. Но они продали свое открытие не правительству, на которое работали, а тому, кто им больше заплатил». «Долбаные научники!» — вскипел про себя ребой Говорить он не мог. «Твари продажные! Разве можно вот такой сволочи что-то продать, а?» Увы, он прекрасно понимал, что можно. Шейх между тем что-то еще настроил. Отдал пару распоряжений Фариду и встал перед сталкером, гордо выпитив жирный подбородок. Если бы Рябой мог сейчас нажать на кнопку, он привел бы мини-бомбу в действие но пальцы не слушались. Вот так, наверное, хватает деструктор. Но шейх-то как смог этим овладеть? К смоляному озеру мозголомы редко ходят, им тут что-то мешает. Рябому очень хотелось жить. Но еще больше хотелось хоть на секунду, хоть на миг вернуть себе свое тело. Куда же вторая антенна смотрит? Шейх, надевая на пальцы возвращенные перстни, начал какую-то торжественную речь. Если бы ребой мог, то ухмыльнулся бы. Ну что за восточное пижонство? Зона такого не любит. Зона хочет, чтобы ее не топтали, а уважительно, очень осторожно трогали. Она как женщина. Многое мог бы сказать о Зоне ребой и умного, и не слишком, да никто не собирался его слушать. Мой господин Тафно уже понял, что то могущество, которое может дать человеку Зона, «Великая ценность», — начала переводить госпожа. «Возможно, самая великая ценность на земле, потому что, скорее всего, именно здесь самая великая власть на земле. Только такой смелый, умный, покатый и благородный человек, как господин шейх, смог понять это раньше других. А еще он понял, что все попытки повлиять на сону Снаружи ни к чему не приведут. Ее невозможно победить. Это она, постоянно расширяясь, победит все земные царства, пожрет и сопудит о них. Но тот, кто сможет найти ее сердце, тот, кто сможет сжать ее в крепком кулаке, тот возвысится над всеми. «Он точно псих», — уверился ребой глядя на сжатый кулачок которым потрясал толстяк. «У тебя ж денег, куры не клюют. Зачем тебе зона?» Даже сейчас потрясенный до глубины души ребой не верил, что шейх сможет одолеть зону. «Да сколько лет уже сотни научников мучаются, пытаются ее разгадать, и это не считая стоящих за ними лабораторий, целых исследовательских центров, а эффекта ноль». Даже понять, как функционирует, как живет свиномразь, не смогли. И вдруг способность говорить вернулась к нему. Рябой понял это потому, что закашлялся, подавившись собственной слюной. Не сглотнул вовремя. «Ах, че черт!» «Я по тебе советовала не тратить время на ругательство», — предупредила Кайл. «Каспатин решил, что ты все же имеешь право кое-что спросить». «Пользуйся его милостью». «Милостью, господина Зоны!» Зоны нет господина», — хмуро сказал Рябой. Двигать руками или ногами он по-прежнему не мог. «Я не верю, что эта штука сильнее Зоны. Этого не может быть». «Туда!» — шейх указал рукой за спину сталкера. «Смотреть!» Едва не свернув себе шею, Рябой заглянул за плечо. Из леса, пошатываясь, выходили зомби, двое с оружием. Сталкеру не нужно было объяснять, что это те самые, что напали на них вчера. А вот и бедный парень, приносивший рацию. «Рацию от дезертира», — вдруг понял ребой. «Он что, тоже ими командует?» «Теперь это наши слуги», — пояснила Кайл. «Скоро и их бывший хозяин появится». «Теперь он тоже будет служить господину шейху». «Да!» — торжественно подтвердил шейх и величественно сложил руки на груди. «Победа!» — поздравляю. Сталкер сплюнул себе под ноги. «И дезертир значит, с вами». «А зачем, кстати, меня убивать?» Шейх рассмеялся и снова начал говорить. «Это начинало утомлять». Пусть бы уж эта гадина объясняла, что со мной будет. Короче бы получилось. Выстрели и все. Хотя кое о чем ты забыл. Рябой вдруг вспомнил про самый первый, полученный от шейха перстень, что лежал в кармане. Хорошо бы ты не сообразил об этом подарке. Хоть так напоследок насолить. Тезертир нашел сердце зоны, начала переводить Кайл. Ее эта ситуация просто забавляла. Он глупый человек. Он искал его, чтобы убить. Тезертир считает себя и всех вас рабами Соны, и в этом он прав. Но вы рабы, потому что Зона сильнее вас. Тот, кто стал сильнее Соны, стал ее господином и господином всех сталкеров. Клупый человек Тезертир объяснил господину Шейху, где находится сердце Зоны, и помог настроить на него антенну. Он думал, что господин шейх уничтожит это сердце, ударив по нему всей мощью смоли, но он ошибался. Зону не нужно убивать, зону нужно подчинить, и теперь она вся, пес остатка, принадлежит господину шейху. В подтверждение шейх широко раскинул короткие ручки. «Ага», — кивнул ребой, — «только ты не унывай, жандарм. На всякую хитрую жопу, знаешь ли, кое-что с винтом найдется». «Зона активирована», — к ним подошел усталый, но сияющий Фарид. «Мы стимулировали ее, и скоро будет выплеск, самый большой выплеск, но нас он не тронет. Между прочим, господин ребой, где нам лучше устроиться?» в лагере научников, как вы их называете, или у военных сталкеров. Они все будут нам служить, уже служат, но мне интересен личный комфорт. Плевал я на твой личный комфорт, а устроиться вам лучше в брюхе у первой попавшейся твари. Зомби возошли на холм и выстроились перед благостно взиравшим на своих слуг шейхом. Рябой оглянулся и увидел деструктора. Спотыкаясь, будто пытаясь как-то сопротивляться, он тоже шел к новому хозяину. — А сердце Зоны, значит, на ЧАЭС. Какой сюрприз! — Ребой пытался иронизировать. — А вы знаете, что найти монумент не к добру. — Мы потом разберемся, что конкретно представляет собой сердце Зоны. — Успеем еще! — Фарид просто излучал счастье. — Мы пошлем туда людей, точнее, рабов, и во всем разберемся. А сейчас важно только, что мы взяли зону за горло. Теперь она будет слушаться нас, как ласковый щенок. Ласковый щенок с очень большими зубами. Не вас, а шейха. Злорадно поправил его сталкер. Тебя, Фаридик, даже жена слушаться не будет. А тебя, Рябой, даже такая страшная джаляб, как Флёр, считает неудачником, обиделся секретарь. «Кстати, ты спрашивал, зачем убивать тебя?» «Так вот, это моя личная просьба. Ты мне надоел!» Рябой посмотрел на шейха, потом на Кайл. Оба кивнули. «Ну и хрен с тобой! Желаю, чтоб ты не пережил ближайшего шторма. всё давайте заканчивать!» «Ты больше ничего не хочешь узнать?» Удивилась госпожа Кайл. «Время есть, спрашивай». «Не хочу ничего знать!» «Я знаю, что все вы уроды и придурки. Этого достаточно!» Ребой хотел было плюнуть в Фарида, но сообразил, что смерть от взрыва — не худший вариант. «Мало ли на что способен маленький зловредный придурок. Вы мне тоже надоели. Не хочу с вами разговаривать». «Ты всего лишь инструмент в чужих руках», — сказал ему на прощание Фарид. «И всегда им был, всю жизнь». Есть люди, которые только для того и созданы. Да был бы еще инструмент хороший, просто другого не нашлось. Ты самый глупый сталкер из всех. Твою джаляб я просто не считаю. Да сам ты...» Но ноги уже несли Рябова с холма. Он еще успел заметить, как, что-то коротко сказав, шейх отвернулся к установке. Раскаты грома от центра Смоленого озера доносились все чаще. Управлял шейх зоны или нет, но начиналось нечто серьезное. По пути сталкер обменялся ненавидящими взглядами с кукловодом. Мутант кутался в плащ дождевик, черная дутловатая морда скалила зубы. Он не мог сопротивляться приказам и излучал безумный коктейль из страха и ненависти. «Иди, иди!» Рябому на этот раз не стали затыкать рот. «Иди, почувствуй, каково это — стать куклой!» Деструктор ответил неразборчивыми проклятиями, но они уже разминулись. «Ну, вот и все!» С тоски оставалось только говорить самому с собой. «Вот и все!» В одной руке заряд, в другой — пульт, палец на кнопке, до леса шагов 200 «Но ты не унывай, жандарм!» «Все там будем». Ноги шли куда быстрее, чем ему бы хотелось. Это были больше не его ноги. Всем управлял чертов шейх через свою проклятую установку. «Зато колени не дрожат», — утешал себя сталкер. «Голос вот дрожит, а колени нет. Уверенно иду, хорошо. Черт возьми, ну как же обидно. Зона, ну как ты могла? Неужели после всего ляжешь под этого придурка?» Шаг за шагом он приближался к лесу и уже знал, когда нажмет на кнопку, как только на его лицо ляжет первая тень. Вдруг Рябому показалось, что из-за дерева кто-то выглянул. Приблизившись еще немного, он услышал и голос. — Слышишь меня? — отвечать можешь. — Могу! — хрипло отозвался сталкер. Глаза заливал пот, умирать совершенно не хотелось. — Дезертир! — «Братишка, выручи, ты ведь можешь!» «Ты сам можешь. Брось эти штуки!» Руки сами разжались, две смертоносные вещицы выпали в траву. «Видишь, ты уже не под контролем. Что, не заметил, что ли?» «Я... я не, я не могу остановиться!» Воскликнул ребой и встал, как копанный. Тело слушалось его на все сто, и колени дрожали, словно студень. Он и правда не заметил, когда стал свободен. «Я...» — Все? — Иди сюда, иди, — потребовал дезертир. — Не стой там. Ты уж с полминуты свободен. Я их отключил от ЧАЭС. — Как? — Ребой вошел в лес, обнял ближайшую сосну и повис на ней. Ноги снова перестали слушаться, но теперь это было совершенно нормальной реакцией. — Что ты сделал? — Да неважно. Дезертир присел рядом на корточки, продолжая поглядывать на холм. — Видишь, деструктор их взял. Всех. Раздался треск автоматной очереди. Ему ответил чудовищный грохот от озера. Засверкали молнии, пахнуло озоном. «Расстреляли установку?» — догадался ребой «Зомби, да? Но я же знал, что ничего у него не выйдет. Я знал!» «Может, и могло выйти». Дезертир в задумчивости поскреб заросшую щетиной щеку. «И раз попытается один, попытается и другой». Способ есть, его не спрячешь навсегда. Интересно, что она будет делать? Я про зону. Гром прекратился. Ребой заставил себя взглянуть на злополучный холм и увидел, как Фарид, качаясь под тяжестью обломков аппаратуры, идет к берегу. Утопить, ага. Прокомментировал дезертир. Ну да. Не завидую научникам, займется ими зона. Теперь она железо будет бояться. «Зона, зонушка, мачеха ты наша!» — пробормотал Рябой. «И что теперь?» «Теперь я пойду». Дезертир встал. «Счастливого пути, Рябой!» «Да, чуть не забыл. Твои друзья где-то возле разлома. Найди их. С ними норис помогут тебе вернуться». Дезертир скрылся среди деревьев, и ребой понял, что можно жить «Дальше». Но в одиночку и в зоне с этим могут возникнуть проблемы. Ни оружие, ни ПДА. «Мог бы и проводить», — проворчал сталкер в спину дезертиру. «Что ж, надо поспешить, пока мозголом занят». Он бросил последний взгляд на холм, где деструктор о чем-то вроде бы разговаривал с неподвижно застывшими перед ним шейхом и госпожой Кайл. О происхождении этих тварей ходило несколько легенд. Но в том, что прежде они были людьми, никто не сомневался. Деструкторы сохраняли относительную способность мыслить, хотя в основном лишь добивались своих целей. Зато поговорить в процессе могли хоть о мировой политике, чтобы отвлечь внимание жертвы, например. А почему же их пси-блокираторы не сработали? Ох, шейх, да игрался ты со Смоляным озером. А я предупреждал, у зоны не может быть хозяина. Злорадство не было чертой характера Рябова, и спустя несколько минут после неожиданного спасения он уже в душе жалел обидчиков. Сдохнуть под властью мозголома куда хуже, чем взорвать себя. Вооружившись крепкой длинной палкой, он поспешил к разлому. По прямой до него было всего-то километра полтора, но где это в зоне можно ходить по прямой? Разве что на картофельном поле. Лишенный детекторов ребой нащупывал дорогу палкой, швырял вперед старые добрые гайки, последнюю надежду сталкера. Дважды гайки его выручили. Одна, изменив траекторию, влетела в хорошо заряженную воронку, другая вспыхнула в притаившейся топке. Эту, вторую, он бы и палкой нащупал. Тем не менее, ребой все равно записал насчет гаек два очка. Вот только бросил он эту гаечку возле топки совершенно напрасно. Это была последняя. Ребой как раз вышел из леса. От разлома его отделяло полностью открытое пространство. Как на зло под ногами не валялось ни камушка. Сталкер порылся в карманах, но нашел лишь припрятанный перстень шейха. Ну уж нет. Задрав голову, сталкер погрозил облакам над Смоляным озером, имея в виду всю зону. Это было бы уж слишком смешно, даже для такого олуха, как я!» Будто ему в ответ в облаках сверкнула длинная яркая молния. Не успел ребой проморгаться, как его буквально прибил к земле оглушительный раскат грома. С неба посыпался мелкий дождь. Размахивая палкой, сталкер продолжил путь, снова чувствуя себя как-то нелепо. «Не унывай, жандарм! Они должны где-то здесь быть, должны! Эх, палочка-выручалочка!» Краем глаза он заметил слепошарую псину, выступившую из леса и принюхивавшуюся к следу человека. Если пес не один, плохо дело. Да и с одним палка справиться не поможет. Будто в подтверждение мысли Рябова выручалочка рванулась из рук. Сталкер едва успел разжать пальцы. Он повалился на мокрую траву и только услышал, как хрустнула древесина в мясорубке. «Так, и куда дальше?» Рябой отполз немного назад, встал. Сзади уже три пса, а фырка от усиливавшегося дождя пытались взять его след. «Но «Ну не могу же я столько пережить и вот так просто загнуться, правда? Зона, зонушка!» «Правда!» норис выросла, как из-под земли. «Привет!» рада что ты жив?» Мрачная девушка протянула ему уже знакомый Зигзауэр. «Вернешь. Твои парни уходят с той стороны разлома. Покричи им. А ты?» Рябой растерянно принял пистолет. «А со мной они идти не хотят. Ты знаешь, почему. Обойди мясорубку справа, и до разлома все чисто. Только иди по прямой. С дохлыми собаками я разберусь». Она, не прощаясь, пошла к лесу. «Осторожно!» — окликнул ее ребой «Там деструктор, на холме у берега». «Я знаю». Норис не обернулась. «Мы знакомы». Ребой еще немного постоял, провожая ее взглядом. Дохлые собаки от чего-то отступили в лес. Может быть, испугались человека, идущего прямо на них. А может быть, им просто не нравился усиливающийся дождь. Для слепых мутантов частичная потеря нюха — заметная утрата. Опомнившись, сталкер, как и было сказано, обошел мясорубку и, наплевав на все правила, бегом помчался к разлому. Он просто не мог больше оставаться один. По счастью, Насва и Гоша не успели уйти далеко, замешкались, обходя какую-то аномалию. «Эй!» — заорал им ребой. «Эй-эй-эй! Не унывай, жандармерия!» Приятели оглянулись. Всплеснув руками, Гоша едва не выронил винтовку. Зато Насвай запрыгал от радости, замахал рукой. ребой так торопился быстрее добраться до своих, что не удержался, пошел навстречу без детекторов. Насвай что-то кричал, показывая, но ребой не расслышал и вдруг полетел вверх тормашками. Все, успел он подумать. Но это был всего лишь трамплин и довольно слабый. Не будь дождя, ребой разглядел бы бурые пятна на траве. Он задел лишь краешек аномалии и, пролетев с десяток метров, спахал носом землю у самых ног, поспешившего к нему на свая. «Живой?» «Ага!» ребой вцепился в на как в спасательный круг. «Живой?» «Почему-то?» «Недоработка чья-то», — посетовал подошедший Гоша. «Но она еще может быть исправлена, если станем здесь торчать». Да не будь занудой!» Ребой попытался обнять его, однако Гоша решительно отстранился. «Как вы, так и шли за нами?» «Ага», — нашел дураков. «Двигаем быстрее, переждём грозу в лесу и к периметру. Дезертир сказал, что скоро будет выплеск. Придется этому гаду поверить». Ребой не стал спорить и пристроился, а точнее встроился в маленький караван. Идти последним с зигзауром в руке было как-то несерьезно. ПДА, детекторы, автоматы. Рябому казалось, что это уже не ходка по зоне, а увеселительная прогулка какая-то. Он никак не мог прогнать с лица улыбку. И только когда Гоша отыскал в лесу подходящее местечко, где можно было развесить на ветвях плащ-палатку, сталкер вспомнил о Флёр. «Где она?» — просто спросил он. «Ну...» Она на свае не стал уточнять, но и с ответом медлил, поглядывая на Гошу. «Она с людьми бубные не пропадет», — отрезал Гоша. В сети новостей не было. «О, грохочет!» И правда. Над зоной разразилась необыкновенно сильная гроза. Но Рябова, видевшего те особенные молнии над центром смоли, она совершенно не пугала. Гроза как гроза, просто сильная и страшная. «Чёрти, что чё творилось!» — быстро излагал болтливый насвай, прерываясь только во время особо сильных ударов грома. Дезертир заказал груз донести до дуба возле разлома. Заплатил хорошо. Принесли, повесили, а тут... «Погоди», — попросил Рябой. «Разве Бубна вам не приказал меня страховать?» «У дезертира с Бубной сделка. Значит, он тут за него». Как мог убедительнее, сказал Гоша. «И вообще, ты не знаешь ничего». «Да», — согласился Насвай. «Подвесили какой-то его прибор, что ли, на дуб, высоко так. А потом смотрим, дезертир сидит на травке и с мозголомом треплется. Честно, брат, вот как мы, они сидели и болтали. А над Смоляным озером молнии, гром, уходить надо. А мы не знаем, стрелять в кукловода или уже в дезертира, или... Надо было в обоих», — вставил слово Гоша. «Спелся он с мутантами. Я еще тогда, когда свиномрази нас окружили, все понял». Не, «Не знаю», — усомнился Насвай. «Все равно нам норис сказала не рыпаться. Мы бы ее не слушали, конечно. Может, она и не норис уже, а шатун? Я думаю, все, которые с дьяволом-хранителем шатуны». ребой морщил лоб, снова пытаясь что-то понять. «Что за груст-то? Что за прибор?» «Мы откуда знаем? Но как началось, он, знаешь, как бы сиял немного, будто радуга вокруг него была. Мы хотели уйти». А дезертир отпустил деструктора, с кем-то по рации болтал, с шейхом. Я так и знал. Скорбно кивнул Гоша. Они все тут против нас. А потом... На округлил глаза. Потом он взял ствол. Как шарахнет по этому своему прибору. Только куски посыпались. Ну и все стихло по чуть-чуть. Вот только дождь. Дезертир сказал, завтра будет выплеск. Надо идти ночью, только бы выбраться. Правда, он говорит, что у зоны мало сил еще, и шторм грядет не такой уж мощный. Я думаю, если долго будет гроза, то лучше в осином гнезде отсидеться. Нет. Гоша закончил просматривать новости в ПДА и поднялся. Гроза не гроза, а надо выбираться. Сталкеры болтают о каких-то людях, которые шейха ищут. Пока я сам в штях все не разузнаю, не успокоюсь». А если бубно будет на нас наезжать, скажем, что дезертир с нами от его имени разговаривал. Понял? Так и скажем. Пока ребой переводил взгляд с одного приятеля на другого, на свай чесал затылок. Гош, он же не подтвердит. Кто? Дезертир? Да плевать. Нас двое, а он один. Мы давно с Бубной, а он всегда сам по себе. Гроза набирала силу. Уже не спасала плащ палатка, трещали под порывами ветра толстенные стволы. Сбившись в плотную кучу, чтобы хоть как-то прикрыть от потоков воды, работавшего с детекторами Гошу, сталкеры двинулись в обратный путь. Норис нашла дезертира в условленном месте встречи. Он был не один. Рядом, кутаясь в рваный дождевик, стоял кукловод. И пусть он смотрел в землю, девушка все равно передернула плечами, вспомнив его бессмысленный, тупой и все же необъяснимо жестокий взгляд. — С ней ничего не случится. Иди с ней. вяло проговорил монстр. — С ней безопасно. норис фыркнула. — Надеюсь, ты не поверишь этой твари? У меня дьявол-хранитель. Со мной, наоборот, опасно. — Может быть. Пожал плечами дезертир. А может быть, и нет никаких дьяволов-хранителей. А есть что-то другое. Что? Неважно. Так мы договорились. Дезертир снова обращался к деструктору. Со мной договориться просто. Только кто я, кто ты? Мы в зоне, со всеми не договоришься. Ты знаешь, о чем я. Дезертир заговорил жестче. Если с ними что-нибудь случится, я не просто убью тебя. «Я сделаю нечто большее!» Мозголом шумно вздохнул и поднял черное лицо, будто состоящее из одного сплошного синяка. Девушка отшатнулась. «Может, сделаешь, а может и нет. Дезертир, я вот не знаю, почему не пытаюсь тебя убить. И ты не делай вид, что знаешь». «Я знаю». Дезертир подтянул лямки рюкзака. И Норрис тут ни при чем. Зона мне ничего не сделает. Помню о своем обещании. Нашел кому доверять. Мутант хмыкнул, и вдруг длинным скользящим шагом исчез в потоках льющейся с неба воды. Идем. Некоторое время они шагали молча. Дождь пропитал землю даже в лесу. Ноги начинали разъезжаться. Сильный будет выплеск. Норис предпочла бы отсидеться в одном из убежищ. Поблизости таких немного, но до всех них добраться можно было быстрее, чем до периметра. Да нет. Дезертир хмурясь думал о чем-то своем. Он шел, не глядя на детекторы. Слабый. Сильный был бы успей их накачать энергией из Смоленого озера. А теперь так, пустяки. Тем не менее, нужно выйти из зоны, тут многое может произойти. И там, за периметром, тоже. «Ты...» Норис очень хотела спросить давно знакомого, но так и неизвестного ей толком сталкера именно об этом. «Ты можешь освободить меня от дьявола-хранителя? Мне не нужны деньги. Я хочу остаться в зоне». «В том-то и беда. Вы все крутитесь возле зоны, а уйти не можете. И я не могу». «Но только один я почему-то вижу и чувствую, как зона нас пожирает изнутри». Дезертир остановился, посмотрел девушке в глаза. «Ты ведь могла бы счастливо жить где-нибудь у моря в хорошем городке». «Это мой выбор». Норис не собиралась выслушивать идиотских нотаций, да еще прямо в зоне. «Я пришла в Искатель, чтобы разгадать тайну зоны, и мы своего добьемся». «Ерунда». Небрежно махнув рукой, сталкер пошел вперед. «Ерунда! Не нужно вам ничего разгадывать. Тот, кому и правда нужно что-то понять, идет прямой дорогой. А вас Зона водит, как ей нужно». «Он сумасшедший!» — в который раз подумала Норрис. «Но почему Зона его не трогает? Много знает, никому не рассказывает. И все равно сумасшедший. А тот, кто не хочет быть рабом Зоны, должен ее убить». Добавил, не оборачиваясь, дезертир. Другого пути нет. Нужно просто знать, где ее сердце, и иметь подходящее оружие. Шейх сегодня. Я знал, я не верил ему с самого начала. «Ты не ответил!» Снова крикнула девушка. «Ты можешь избавить меня от дьявола-хранителя?» «Избавить от хранителя, чтобы легче было умереть здесь, в зоне!» Дезертир расхохотался, но вдруг резко посерьезнел. «Да, Норрис, могу, если сделаешь все, что я попрошу. Ты обещаешь?» норис промолчала. Этот разговор начинал пугать ее больше, чем все монстры зоны вместе взятые.